Глава, сорок восьмая, тринадцатая мая, понедельник В семь часов вечера в офисе Хокстона программист Рио Самбрана, бывший инспектор столичной полиции Пол Константиниди и адвокат Гриди Ник Фокс сидели за столом для совещаний, а на большом компьютерном мониторе на стене перед ними красовалось изображение Хьюга Пинка — «Ладно, ребята, одно дело сделано», — сказал Фокс. «Этот джентльмен с превеликим удовольствием принял наше предложение помочь ему выбраться из финансовой ямы. То, что он сказал сегодня в комнате присяжных, сработало. Итак, теперь нужно сосредоточиться на возможных проблемах, связанных с другими присяжными и свидетелями. Предлагаю начать с присяжных». Он кликнул мышкой, и изображение сменилось. Перед ними предстала фотография седовласого мужчины лет шестидесяти. «Майк Робертс», — объявил Фокс, — «детектив-суперинтендант полиции Хемпшира в отставке. Мы знаем лишь то, что он был вынужден досрочно уйти на пенсию. Вполне возможно, он был этому не рад, но нужно больше информации. Я работаю над этим». Он снова кликнул мышкой. На мониторе появилась фотография стройного мужчины в очках без оправы, со светлыми волосами и модной прической. Через несколько мгновений на экране замелькали другие его изображения, а затем возникла короткая статья из Википедии. «Тоби Девинтер, 31 год, актер. Женат на Майкле Девенпорте». «Что о нем известно, Ник?» — спросил Пол Константиниди. «Гей. Левый. Активист ЛГБТ+, ярый участник общественной организации Брайтон Прайд. Интеллектуал. Не могу сказать, какое решение он примет» но может занять сторону меньшинства. «Посмотрим, смогу ли я что-нибудь на него нарыть», — кивнул Константиниди. Оба мужчины ухмыльнулись. Рио Самбрано, уловив суть, тоже улыбнулся. Следующим появилось напряженное лицо Мэйзи Уоллер. На ней был серебряный крестик на цепочке. «Не замужем», — сказал Константиниди. «Прихожанка англиканской церкви. Живет с престарелой матерью, страдающей слабоумием». «Добрая христианка, так что, наверное, милосердно Получить от нее невиновен, будет несложно». Они пошли дальше по списку присяжных. По мнению всех троих, сложность могла возникнуть с дебелого вида женщиной по имени Гвендолин Смитсон, которая, судя по записи с жучка, вживленного в телефон Мэг Магеллан, с самого начала вступительного заявления прокурора решила, что Гриди виновен». Ник Фокс предупредил их обоих, что следует избежать ситуации, при которой присяжные не сумеют прийти к единому мнению. Им необходим был однозначный, четкий, оправдательный вердикт по каждому пункту обвинения. Иначе им грозил пересмотр дела. это означало, что все зависит от умения Мэк Магеллан убеждать, а также от того, сумеют ли они повлиять на присяжных, придерживающихся своего мнения. «Ей придется потрудиться». И Фокс, прочитав материалы дела, очень хорошо понимал, что некоторые улики против Гриди выглядят просто убийственно. В этом и заключалась большая разница процессов с присяжными или без. Судьям нужны факты, присяжным же история. Выиграют они или проиграют во многом зависит от того, чья история больше понравится присяжным. Стороны обвинения или защиты. Нельзя рисковать. Нельзя, чтобы решение по делу принималось судьей единолично. Требовалась величайшая осторожность. И за всю свою карьеру Фокс пришел к такому выводу. Когда нужно, чтобы кто-то замолчал, лучшее, что можно сделать, это запугать человека, чтобы у него поджилки затряслись. Когда они закончили разбирать, с кем из присяжных могут возникнуть трудности, Ник Фокс перешел к анализу свидетелей со стороны обвинения. С некоторыми из них будет непросто. В качестве свидетелей пригласили нескольких экспертов, признанных авторитетов в своей области. Он прочитал их заявления и ознакомился с доказательствами. Свидетельские показания, которые им предстоит услышать, станут первым серьезным испытанием для Мэг Магеллан.